Глава двадцать вторая Посланники Он видел свет. Это было не пламя, ослепляющее привыкшие к темноте глаза и даже не пробивающиеся сквозь щели упругие солнечные лучи. Свод тюремного каземата расцветал мягкими искрящимися волнами, отчего кукольник вспомнил так полюбившуюся зарю на море. Время, когда солнце еще не взошло, но его лучи уже просвечиваются сквозь черное зеркало вод. «Как странно приходит смерть», — подумал кукольник, с удивлением наблюдая, как и сливают грубые формы окружающих предметов, заменяясь глубоким свечением. Мир очищается, словно луковица с шелухи, Но чем глубже проникает твой взгляд, тем горше слезы прощания. Я видел твои новые куклы. Они великолепны. Голос был проникновенно знакомым. С такой трепетной нежностью могут говорить только близкие люди и после долгой разлуки, да еще, пожалуй, тайные посланники небес, ангелы. «Боже мой! Эрнст, как ты здесь оказался?» Неожиданно для себя кукольник легко поднялся с брусчатого пола и шагнул навстречу высветившейся в углу фигуре. «Ты все-таки оставил свое капельместерство в Бамберге? Не забросил ли знаменитые вигилии в винном погребке? Как очутился в Москве? Примкнул к французам? Но ты же всегда презирал Наполеона». Что ты здесь делаешь, Воронова? Вопросы путались, потому что кукольник упрямо задавал их один за другим и, не дожидаясь ответа, продолжал спрашивать снова. Необъяснимым для себя образом он знал, что не умрет, не канет в небытие, пока на свои вопросы не получит ответов посланника. Поэтому всеми силами боролся за слова, как за жизнь. Гофман подошел к арестантскому столу, Поднял опрокинутый табурет, присел, взял смятые и исписанные торопливым неровным почерком бумаги, пробежал по ним глазами. Почему ты не написал в истории своей жизни о самом главном? Ни слова не сказал о том, ради чего и начал это повествование. И я не успел. Нет, не так. И я не решился. Не хотя признался кукольник со мной как видишь сам кончено а ей еще жить дожить да возможно полюбить и стать счастливой так скажи эрнст к чему мне становиться пятном на ее светлом имени друг мой это несправедливо более того я считаю что имеет дело с чудовищным и нелепым заблуждением ослеплением сердца гофман негодовал Яростно тыча пальцем в испещерённый лист, — смотри же, смотри, не твоей ли рукой здесь выведена заповедь самого Вергилия про то, что смерть — это всего лишь наваждение злых и враждебных человеку сил? Не сам ли ты подтвердил, что миром правит любовь? — Как бы хотел верить, Бог мой, как этого мало! — вспылил посланник, не сдерживая негодования. — Знаешь ли, сколько раз она пыталась освободить тебя из каземата, сколько выплакала слез, сбежала от своего стража, очертя голову, ринувшись в ночной лес? Разве не любовь ее сподвигла на это? Как? Она оставила обоз и направилась сюда, но окрестности кишат мародерами, дезертирами и разбойниками всех мастей, а по лесам уже сбиваются волчьи стаи. Сию же минуту кукольник подскочил к Гофману и, ухватив за лацкани фрака, принялся судорожно трясти капельмейстера. Скажи, ответь мне немедленно, что с ней теперь? И не дожидаясь ответа, кукольник продолжил наседать на посланника. Мне надо выбраться из каземата, освободиться, бежать ей навстречу. Но тут к мастеру кукольных дел возвратились воспоминания о том, что он задохнулся в объятом пламени каземата и на его глазах истончилась природа окружающего мира. Значит, он уже был мертв, и никаким образом не мог вырваться из тюрьмы, ставшей его могилой. — Заклинаю тебя всеми силами земли и неба! Только ответь мне, жива ли она? — взмолился кукольник с отчаянием обреченного человека. — Я так виноват, что ее подвел, решив объясниться с Растопчаным, дерзнув просить руки его воспитанницы. Кукольник обхватил голову ладонями и, опускаясь на пол, тяжело постонал. — Почему же я не послушал ее, когда она предложила просто скрыться из Воронова, исчезнуть в пестрой бленте беженцев, вдвоем раствориться на краю земли? — Глупец! Я променял нашу свободу и любовь на ничего не значащее приличия. Хотел, чтобы все было по-человечески. Но понимал ли тогда, что имею дело со зверем? Нет, добровольно, не противясь, я предал свою душу. Взглядом полным отчаяния, он посмотрел на хранившего молчание посланника и стал не говорить, а проронять слова. Вот тогда Ростовчин напомнил мне, кто я есть на самом деле — самозванец, беглый холоп. Возомнивший себя художником раб, крещенная собственность. На этих словах кукольник вспылил, решительно встал во весь рост и, откинув волос из глаз, гордо заявил «Я мэтр Пупаро Сальватор Роза, виртуоз Магателли, Буратини и Марионетте, первым в мире поставивший кукольную божественную комедию Данте, и ты, мой друг, бамберский капельмейстер, тому свидетель». Теперь в голосе кукольника не было ни тени сомнения, ни нотки страха. Исчезла была бледность лица, а прежде уставшие глаза горели с прежней страстью. Я спасу ее, чего бы мне этого не стоило. Никто и ничто теперь не остановит меня. Ни лакея Растопчина, ни эскадроны Бонапарта. Я прорвусь сквозь тюремные запоры, выломаю решетки, но ее спасу. «Пусть для этого мне придется воскреснуть из мертвых!» «Наконец-то вновь слышу голос своего друга!» — воскликнул Гофман, размахивая руками в такт словам, следуя дирижерской манере. «Только ответь мне искренне, от всего сердца, способен ли так мыслить и чувствовать мертвец?» Капельмейстер по-братски обнялся с кукольником и, еле сдерживая охвативший восторг, шепнул ему на ухо. Запоры пали сами собой, и двери к твоей свободе уже давно открыты. Там, за стенами Казимата больше нет стражей, и поживившиеся трофеями неприятели ушли, торопясь засветло возвратиться в Москву. Путь открыт, и выбор предоставлен только тебе одному. Друг мой, чего же ты еще ждешь?»